— Вы уверены? — Мой клиент уже ответил, — запротестовал Критцингер. — Я имею полное право задать вопрос повторно, — резко бросил Схейперс. — Никакой комитет мне неизвестен, — ответил Ян Клейн. — У нас есть основания полагать, что этот комитет планирует убийство одного из лидеров черных африканцев, — сказал Схейперс. — Упомянуты различные места и даты. Вам это известно? Нет — Нет. Схейперс вынул черный блокнот. — — Сегодня при обыске вашего дома полиция обнаружила этот блокнот. Вы узнаете его? — Конечно. — Это мой блокнот. Среди записей упоминаются различные даты и места. Вы можете сказать, что они означают? — Что они означают? Ян Клейн посмотрел на адвоката. — Это сугубо личные записи дни рождения, встречи с друзьями. — Что за дело у вас в Капстаде 12 июня? Ян Клейн даже бровью не повел. Да ничего особенного? Я просто собирался съездить туда и повидать коллегу на Мизмата, но встреча отпала. Он по-прежнему совершенно спокоен, подумал Схеперс. А что вы скажете о дурбане 3 июля? Ничего. Ничего? Ян Клейн повернулся к адвокату и что-то ему шепнул. Мой клиент не желает отвечать на вопросы личного свойства, сказал Криценгер. Личного свойства или нет? — Я хочу услышать ответ, — сказал Скейперс. — Просто безумие какое-то, — сказал Ян Клейн, устало разведя руками. Скейперс вдруг заметил, что на лбу у Яна Клейна выступил пот, а рука на столе регонько дрожит. — До сих пор вы задавали вопросы совершенно не по существу, — сказал Криценгер. Очень скоро я потребую закончить допрос и немедленно освободить моего клиента. Когда речь идет об угрозе национальной безопасности. — Полиция и прокуратура имеют большие полномочия, — заметил Сейперс. — Прошу вас ответить на вопрос. — У меня в Дурбане есть женщина, — сказал Ян Клейн. — Поскольку она замужем, мы встречаемся тайно. — Вы регулярно видитесь с ней? — Да. — Как ее имя? Ян Клейн и Крицингер запредставили одновременно. — Ну что ж, пока я не буду настаивать, — сказал Сейперс. — Мы еще к этому вернемся. «Но, коль скоро вы встречаетесь с ней регулярно, да еще и помечаете в блокноте предстоящие встречи, почему Дурбан упомянут здесь лишь однажды?» «За год я исписываю, как будто бы...» «Минимум десяток блокнотов», — ответил Ян Клейн, «а старые выбрасываю или сжигаю». «Где вы их сжигаете?» Ян Клейн будто бы опять успокоился. «В умывальном-то в туалете». Как вам известно, у моего камина нет дымохода. Прежние владельцы его замуровали, а у меня руки не дошли расчистить. Допрос продолжался. Схейперс вернулся к вопросам о комитете, но ответ был один и тот же. Критценгер периодически протестовал. Часа через три Схейперс решил закончить допрос. Встал и коротко сообщил, что Ян Клейн останется под арестом. Критценгер не на шутку разозлился. Но Схеперс осадил его. Закон позволял прокурору задержать Яна Клейна по меньшей мере еще на сутки. Уже свечерело, когда Схеперс поехал на доклад к Вервию, который обещал ждать его в прокуратуре. Пустыми коридорами Схеперс поспешил к начальнику. Верви дремал, сидя в кресле. Схеперс постучал и вошел. Вервия открыл глаза, посмотрел на него. Схеперс сел. Ян Клей не сознался ни в том, что знает о заговоре, ни в подготовке к покушению. И, по-моему, не сознается. Потому что у нас нет прямых доказательств его участия во всем этом. Обзг дал одну единственную интересную находку.